Глава 81. Влюблена в вампира. «Что, чёрт возьми, всё это значит?» — бормочет Флинт, обращаясь ко всем и никому конкретно. Мэйси пожимает плечами и, встав из-за стола, следует за Куратором. «Возможно, среди богов, с которыми нам доводилось иметь дело, она самая классная, но она всё-таки божество». «Это точно». Соглашается Хадсон, почёсывая грудь. Хезер растерянно смотрит на них. «Что вы имеете в виду?» «Что боги любят, чтобы всё было так, как они хотят, и никак иначе», отвечаю я, когда мы вслед за Мэйси выходим из комнаты в холл, стены которого увешаны афишами мюзиклов. «Всех мюзиклов, от Гамильтона и Чумовых ботов до состоящих только из надписей афиш «Эльфов» и «Чёрного горбуна», которые показывали в XIX веке. Хадсон останавливается перед афишей Хейтстауна. И у каждого из них свои планы. Я думаю о шахматной партии, которую моя бабушка готовила почти тысячу лет, в ущерб множеству близких мне людей и мне самой. Да уж. Да ладно, что такого уж плохого может произойти? спрашивает Иден, и мы все ахаем. «Ты сглазила нас?» — говорит Мэйси и делает в воздухе несколько пасов руками, словно для того, чтобы очистить пространство. Все остальные просто молчат, следуя за куратором по коридорам ее круглого дома и затем вверх по лестнице на два пролета. «Вы были на всех этих мюзиклах?» — спрашиваю я, поскольку здесь тоже развешаны афиши. Она смотрит на меня поверх своих очков. Я протоколирую историю Грейс, а не проживаю её. Она говорит это буднично, но это всё равно одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо слышала. «Значит, вы никогда не видели ни один из них?» — спрашиваю я. «Я видела их все», — отвечает она. «Но ты спросила меня, была ли я на них, а это совсем другой вопрос». Этот ответ вызывает у меня недоумение. «Но как вы могли видеть их, если не ходили на них?» «А как я, по-твоему, протоколирую историю во всём мире?» спрашивает она, подняв брови. «Я же не могу находиться везде одновременно». «Вы протоколируете историю?» В голосе Мэйси звучит такой же живой интерес, как тот, который испытываю по этому поводу я сама. «Каким образом?» «А кто протоколировал историю последний час, который вы провели с нами?» — спрашивает Хадсон. «И что, если какое-то важное событие произошло, пока вы готовили завтрак?» «Каждый день сюда на несколько часов заходит одна из мус, чтобы я могла поспать, принять души или, время от времени, даже принять гостей». «Несколько часов каждый день?» — повторяет Хадсон. «И больше вы никогда не отдыхаете?» «Ход истории не останавливается ни для кого из женщин», — следует странный ответ. «Мы делаем последний поворот и заходим в широкий коридор с несколькими дверьми по обеим сторонам. На этом этаже 12 спален, так что вы можете выбрать любые из них», — говорит она, широко взмахнув рукой. «И вы, разумеется, можете исследовать сад и остальную часть первого этажа. Здесь есть бассейн, спортивные площадки несколько картинных галерей. Я прошу вас об одном — не заходите на второй этаж, поскольку там мои личные апартаменты. И да, для тех из вас, кому это нужно, в конце этого коридора есть прачечная». Продолжая приветливо улыбаться, но со сталью во взгляде, она поворачивается и идёт обратно к лестнице, но через пару шагов останавливается. Чуть не забыла — «Обед будет подан в два часа на веранде первого этажа». «В два часа?» — повторяю я. «Но нам надо...» Я замолкаю, потому что её уже нет. «Нет, она не спускается по лестнице. Она просто исчезает». Хезер вскрикивает и ошеломлённо округляет глаза. «Но мы, остальные, относимся к этому спокойно. Куратор как-никак богиня» а в отношении богов законы физики действуют иначе. Следующие несколько минут мы проводим, осматривая третий этаж. Хадсон выходит на балкон, чтобы ответить на звонок от кого-то из обитателей двора вампиров, так что комнату я выбираю сама. Я отдаю ей предпочтение, потому что она оформлена в стиле «Терминатора», а прошло всего несколько дней с тех пор, как Хадсон процитировал мне самую старомодную и самую романтическую реплику из этого фильма. В нашей паре он не единственный романтик. Я соврала бы, если бы сказала, что меня не влекла комната в стиле «Апокалипсис сегодня». Но после всего, что произошло за последние 24 часа, я решила, что не стоит попусту волноваться. Особенно теперь когда мы наконец подошли так близко к тому, чтобы спасти Микая. Хадсон все еще разговаривает по телефону, ходя по балкону. Может, выйти и спросить его, как там дела? Но на его лице написаны раздражение и досада. А поскольку не имеет смысла пытаться говорить с ним об этом, как-никак я обещала, что дам ему разобраться и решить все самому, я отправляю ему сообщение о том, какую комнату я выбрала, после чего отношу нашу грязную одежду в прачечную и начинаю загружать её в стиральную машину. Мой телефон гудит, и я вижу, что мне пришло сообщение от Реми. «Рэми, я буду там». Я набираю ответ. «Я». «Где? Когда? О чём ты?» Он отвечает сразу, прислав мне эмодзи с поднятым большим пальцем и написав. «Когда я буду нужен тебе больше всего, Машех?» Это одна из многих причин, по которым я питаю слабость Крыми. Он всегда, всегда выручает нас. Я понимаю, почему он предпочитает выражаться туманно. Когда-то в расположении двора ведьм и ведьмаков он объяснил мне, что будущее всегда может измениться. И чем меньше он способен влиять на него, тем лучше может его видеть и прийти мне на помощь, когда я буду нуждаться в этом больше всего». Я тоже посылаю ему эмодзи с поднятым большим пальцем, затем спускаюсь в сад. Если нам придётся потерять здесь несколько часов, я могу воспользоваться ими, чтобы удовлетворить любопытство по поводу остальных мус. И всего прочего, что происходит в саду куратора. Это верное решение, потому что Калиопа одета как слэм-поэтесса, выступающая на сцене, склонившись над микрофоном. Мешковатые брюки. Короткий топик, бейсболка, надетая козырьком назад, и блокнот в руке. Мельпомена одета, как призрак в мюзикле «Призрак оперы». А Эрата, с волосами собранными в неаккуратный узел, сидит за ноутбуком и, судя по словам на экране, пишет любовный роман. Примечание. Мельпомена — муза трагедии. Эрата — муза любовной поэзии. Конец примечания. Возможно, эта богиня так же капризна, как и все прочие божества, с которыми я встречалась. Но она точно намного более классная. Я трачу несколько минут на поиски Клио, еще одной любимой музы, которая, как мне казалось, должна занимать здесь почетное место, но ее нигде не видно. Примечание. Клио. Муза истории. Конец примечания. Взглянув на телефон в поисках сообщения от Хадсона, Но нет, он ничего мне не написал, что нисколько меня не удивляет. Я поворачиваю, чтобы осмотреть остальную часть сада. И снова нахожу его потрясным. То, что куратор ухитрилась спрятать это у всех на виду среди руин Серапиома, нереально круто. А то, что это пришло ей в голову, это вообще отпад. Помимо цветов и деревьев, Они собраны со всего света, но каким-то образом всё равно отлично чувствуют себя здесь, в одном из самых жарких климатов на нашей планете. В саду полно и других необычных сюрпризов. Расписные птичьи клетки, полные цветов. Дорожки, мощёные разноцветными драгоценными камнями. Причудливые купальни для птиц, привлекающие к себе пернатых разных видов, в том числе и тех, которые мне незнакомы. Затейливые ветроловки в форме фантастических существ. И множество произведений искусства. Стена с египетскими иероглифами, древнеримские статуи, скульптуры из цветного стекла посреди пруда с декоративными карпами. Куда ни глянь, везде что-то удивительное. Проходя подарками, следующими одна за другой и увитыми цветами, я не могу не думать, что Хадсон был бы в восторге от этого места. И не только из-за собранных здесь произведений искусства, но и из-за ощущения абсурда. Он бы наверняка оценил троицу ярко раскрашенных лягушек, выглядывающих из-под цветущего куста, или песню ветра в ветроловках. Возможно, если у нас будет время, я смогу привезти его сюда и посмотреть, что из этого понравится ему больше всего. А пока мне надо подняться обратно на наш этаж и перегрузить нашу выстиранную одежду из стиральной машины в сушилку. Наверняка наши друзья хотят воспользоваться прачечной не меньше, чем Хадсон и я. Но снова проходя подарками увитыми цветами, я не могу не заметить статую, изображающую музу истории. Она сидит перед стеклянным глобусом, окрашенным в радужные тона, и пишет в гигантском грозбухе. Я останавливаюсь и смотрю на неё, потому что я только что проходила тут, и хотя я заметила этот глобус, и даже подошла к нему, чтобы посмотреть на своё отражение в нём, я не заметила рядом с ним статую Клио. Она должна была находиться здесь, ведь статуи не могут сами по себе двигаться с места на место. Но я каким-то образом не заметила её. Надо думать, всё дело в том, что я была слишком занята мыслями о Хадсоне, дворе вампиров и круге. Несколько минут спустя, снова проходя мимо пруда с декоративными карпами, я вижу Флинта. Он сидит на каменном бортике, окружающем пруд, и так сосредоточенно смотрит на воду, будто ожидает, что она откроет ему тайны Вселенной. А может, он просто глядит на своё отражение. В любом случае, он выглядит как человек, которому нужен друг. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю я, подойдя к нему. «Со стороны ты похож на нарцисса». «Ну нет, я не влюблён в своё отражение», — фыркает он. «Хотя, если бы это было так, то мне, возможно, было бы легче». «Легче?» — я удивлённо поднимаю брови. «Да ладно тебе, Грейс, ты всё понимаешь». В улыбке Флинта сквозит печаль. «Тебе ли не знать, каково это — любить?» «Ты говоришь так, будто это плохо», — он пожимает плечами. «Ну, не знаю». «Не знаешь?» — я настораживаюсь. «Что ты имеешь в виду?» «А то, что ты тоже одна в этом чёртовом саду». Он отодвигается и хлопает ладонью по каменному бортику рядом с собой. «Присядь и расскажи об этом дяде Флинту». «Это так очевидно?» Я смеюсь, но потом вздыхаю. «Я влюблён с 14 лет», — он качает головой. «И со временем не становится легче». «Совсем?» — его слова приводят меня в ужас. «Совсем?» — не глядя на меня, он спрашивает. «Ты знала, что Джексон собирается согласиться взойти на трон вампиров?» «Да», — со вздохом отвечаю я. «Хотя я не уверена, что он это сделает, и считаю, что он однозначно не должен этого делать». Он встречается со мной взглядом. «В самом деле?» «Но мне казалось...» «Что?» — перебиваю его я. «Что Хадсон или я хотим, чтобы Джексон пожертвовал своим счастьем ради двора, которому всегда было плевать на него?» Флинт опять уставляется на воду, и мы томительно долго сидим и молчим, слушая жалобное пение птиц. Наконец Флинт тихо говорит. «Знаешь, в чём заключается настоящая проблема, когда ты любишь одного из братьев Вега? В том, что они всегда считают, что они правы?» Я вопросительно выгибаю одну бровь. Флинт фыркает, но качает головой. «Да, это тоже головняк. Тут я с тобой согласен». Но это ещё не худшее. Боже, значит, речь идёт об их одержимости волосами. Я игриво тыкаю его локтем. Ну что, я попала в точку? На сей раз он уже не фыркает, а смеётся во всё горло. Им надо поставить в ванную кровать, если учесть, сколько времени они проводят перед зеркалом. Он поворачивается ко мне, чтобы эту шутку закончила я, что я делаю с удовольствием. А ведь вампиры даже не отражаются в зеркалах. Мы оба хохочем, и я рада, что сейчас мой старый друг стал прежним, тем, кто любил приколы. Чувство юмора — это одна из тех вещей, которые я люблю во Флинте больше всего. Одна из тех вещей, которые Сайрус и этот мир мало-помалу забирают у него, так что его плечи уныло опускаются. Он бросает в пруд камешек, тот с плеском врезается в воду, и погружается на дно. Когда ты любишь одного из братьев Вега, то худшее в этом — это то, что, по их мнению, только они имеют право приносить жертвы. Он поднимает голову, и я вижу, что его янтарные глаза блестят от непролитых слёз. Я только надеюсь, что это не разрушит тебя, как это разрушает меня.